Глава двадцать шестая. Темнота отступает. Ночь опустилась на лес незаметно, и от озера, как ни странно, повеяло теплом. Несмотря на это, Рэя продолжал колотить сильный озноб. Он набросил поверх куртки тонкое покрывало, одолженное в доме Луиджи, но согреться это не помогло. От предложенного вампиром плаща Вор деликатно отказался, уступив его дрожащему полуэльфу. Ярко-рыжий огненный цветок сейчас казался рею единственным источником жизни, и парень неосознанно приблизился ещё ближе к костру, хотя нагревшиеся сапоги уже слегка обжигали ноги. В лагере царило уныние. Особенно мрачен был Тери. Поначалу Рей мужественно пытался поднять всем настроение, в одиночку смеясь над собственными шутками. Но скоро ему это наскучило. И теперь спутники молча сидели вокруг костра, думая каждый о своём, и тихо похрустывая сухариками, опять же о долженных улу. Невыносимо хотелось спать, но Рей боялся закрыть глаза. Как и прошлой ночью, ему снова было страшно, даже, пожалуй, еще страшнее. За день он успел привыкнуть к вампиру, расслабился и совсем позабыл те жуткие сказки, что когда-то давно читала ему госпожа Гвен Далин перед сном. История об ужасных монстрах, которые были так похожи на людей, что легко втерались к ним в доверие, а потом вырезали целые поселения за одну ночь. А на утро половина погибших селян возвращалась к жизни, чтобы пополнить собой ряды врагов. Если бы не орден Белого пламени с их разработками, возможно, от людей не осталось бы даже памяти, а миром до сих пор правили бы эльфы. И вот ведь интересно, никто так и не сумел выяснить, были вампиры союзниками глинноухих или они вообще пришли откуда-то извне. со своей личной целью. Словно проследив направление его мыслей, Тери оторвал взгляд от огня и внимательно посмотрел на Рэя. Ты в порядке? спросил вампир участливо. Буду, если ты наконец перестанешь меня об этом спрашивать каждые 10 минут, беззлобно отозвался вор. Выглядишь уже гораздо лучше. Килен тоже всмотрелся в его лицо. Это все лунный свет. Рэй ткнул пальцем в небо, где сквозь верхушки сосен проглядывал тонюсенький растущий месяц. В нем даже уродливые древние развалины смотрятся романтично. Он улыбнулся, но его опять никто не поддержал. Рэй уже и сам знал, что все не так плохо, как он опасался. Пока не стемнело. Парень бегал к озеру чуть ли не ежеминутно проверять свое отражение. Увидев его в первый раз после нападения вампира, он не на шутку испугался. Лицо осунулось, кожа посерьела, нос и скулы заострились, под глазами залегли тени. Выглядел он как старик при своих то двадцати семи. Терри посоветовал ему пить больше воды и пораньше лечь спать. Один спокойный ночной сон. И твой организм полностью восстановится, уверенно пообещал он. С первым пунктом проблем не возникло, тем более что воды у них было в достатке, и уже через час вор заметил улучшение. Но со спокойным сном было немного сложнее. Поэтому пришлось прибегнуть к проверенным методам и использовать до краёв наполненную грушевым сидром флягу. И то и другое, естественно, было отдолжено из подвала изобретателя. Когда костёр начал затухать, Тери поднялся, разломал об колено одну из принесённых досок от корабля и бросил обломки в огонь. У Рэя возникло чувство, что вампир тоже страшится темноты, которая обступала их со всех сторон. Но монстры не прячутся в темноте, Рейчик. сами с собой всплыли в голове Вора слова призрака из катакомб. Да, теперь он это понимал. Темнота прячется внутри монстров, но лишь до подходящего момента. А вы знали, подал вдруг голос Килен, печально наблюдая за тем, как лепестки пламени сначала нежностью ощупывают новую пищу, а затем беспощадно в неё вгрызаются. Что всех эльфов После смерти поглощает земля. Вампир ни словом, ни жестом не показал, что вообще слышал вопрос. Рей же просто отрицательно покачал головой. Я сам не знал, пока не пробрался в библиотеку хранилища под храмом. Это оказывается очень секретная информация. Так вот, продолжил он, не дождавшись какой-либо реакции от спутников, когда эльфы умирают. Их даже не приходится закапывать. Земля сама разверзается и принимает их тела. А затем они прорастают и рождаются заново в облике дерева, и какого-нибудь, а именно дуба, понимаете? Дуба, из которого люди привыкли строить свои корабли и самую дорогую мебель. Глаза послушника блестели, в них отражалась безумная пляска огня. Он быстро проморгался, и хлюпнул носом. Уничтожая священные рощи, люди даже не задумываются о том, что по сути оскверняют захоронение эльфов. Неудивительно, что те в конце концов начали войну. Терис с каким-то странным выражением покосился на мальчика, но снова промолчал, вороша угли палкой. А наш корабль, он что, тоже, ну, раньше был эльфом? Спросил Рей без тени улыбки. В нём неожиданно проснулось любопытство. "Нет", Киллиан поужился, будто это предположение его напугало. Но все деревья и растения связаны между собой под землёй, так что корабль успел многое мне поведать, прежде чем мы потерпели крушение. Про войну тоже он тебе рассказал. Голос вампира прозвучал глухо, словно он пытался сдержать слова, но не мог. Э, -э мальчик задумался. Нет. Это я вычитал в эльфийских книгах. В эльфийских, то есть написанных эльфами или написанных про эльфов. Почему-то не отступал Тери. В его сузившихся глазах читалась насмешка. Я я не уверен, признался Килин, окончательно смутившись. Там использовался шифрованный язык Но история велась от лица эльфийского народа. Если не ошибаюсь, та книга была написана во времена Второй войны. А тебе известно, что письменность у эльфов появилась всего 1000 лет назад. Они переняли её у людей, потому что после Третьей войны окончательно утратили свои способности к хранению и считыванию информации из энергетического поля планеты. Но знания потомкам ведь как-то нужно передавать. И вот пришлось взяться за перья. А раньше им даже говорить не требовалось. Они общались телепатически, изредка пользуясь жестами. Ты хочешь сказать, всё это ложь? Килен напрякся. По его лицу скользили тени сомнений. Люди первыми развязали войну. Я хочу сказать, с нажимом произнёс вампир. Не стоит верить всему, что написано в книгах, тем более если эти книги написаны людьми. Прозвучало оскорбительно, заметил Рэй с улыбкой. Слушай, Терри, а сколько тебе лет? Неожидавший вопрос о вампире задумался. Было видно, что в этот момент он решает отшутиться ли ему, придумать очередную байку или просто не отвечать. Но в конце концов что-то заставило его серьёзно и честно сказать. Я не знаю. Полуэльф и вор уставились на него в недоумении. Как это? Не поверил Киллиан. Неужели ты не помнишь себя, ну, в детстве? А сам-то ты помнишь, а? Гномик без издёвки поинтересовался: "Рей, я вот нет. Приют помню, как воровать учился, драться?" Но это лишь расплывчатые образы, обрывки. Уверен, после 300 -го года жизни я бы и это забыл. Это потому, что память у тебя, как твои носки, такая же дырявая, пробормотал эльф, вызвав улыбку и у вора, и у вампира. Атмосфера чудесным образом разрежалась. Я себя помню с самого младенчества. Лицо отца Фейзела Когда он внес меня в храм на руках, скрывая от любопытствующих братьев, до сих пор иногда мне снится. И хищные глаза совсем еще юного Итона, впервые заметившие в мои длинные уши, тоже помню очень хорошо. Только вот, увы, родителей своих я как будто вообще никогда не видел. Килиан погрустнел, а Рей продолжал удивленно на него таращиться. Помнить себя чуть ли не с колыбели, казалось, вору настоящим проклятием. Память вампиров устроена несколько иначе, сказала вдруг Терри, когда все уже думали, что разговор окончен. Она отличается от человеческой или эльфийской. Дело даже не в том, что мы долго живем. Эльфы, например, тоже могут похвастаться долголетием, но они историки. сотворцы нашего мира хорошие память им жизненно необходима чтобы вести свою хронику вампиры же всего лишь солдаты мы рождены чтобы убивать я могу к примеру один раз увидеть человека и сразу запомнить его лицо в мельчайших деталях вплоть до количества веснушек он с прищуром покосился на эльфа который как раз шорохом доставал свои листочки с записями И тот съёжился в комочек. Но хранить в памяти собственную историю, эмоции, впечатления, зачем? Вампиры запоминают лишь то, что способствует выживанию или помогает выследить добычу. Ты, наверное, ведёшь какой-то тайный дневник, иначе не вспомнил бы даже то, что происходило неделю назад. Рей забросил в рот сухарик. И громко им захрустел, чтобы никто не услышал, как сильно у него клацают зубы. Солдат, значит. Но ведь все солдаты кому-то служат. Териги два заметно улыбнулся. Память можно тренировать, сказал он. И я тренировался. Да, это было сложно, очень сложно. Ведь я толком не знал тогда, что именно мне нужно делать. Не знал даже, что означает это слово помнить. Что такое вообще я? Далеко не сразу мне удалось отыскать хотя бы приблизительный ответ на эти вопросы. Да и не уверен, что сейчас я сильно продвинулся в понимании этого. Но фиксировать события в памяти всё же научился. Я помню, как участвовал в победной Второй войне против людей. На этих словах Рей и Килен одинаково затаили дыхание. Эльф даже перестал что-то быстро записывать на листочке и навострил уши, чтобы ни в замечании не упустить чего-нибудь важного. И помню, как наблюдал за ходом третий уже со стороны. Я выжил тогда только потому, что не вмешался в бой, пошёл против собственной природы. С тех пор я борюсь с последствиями своего выбора каждый день. И до момента встречи с вами мне казалось, что я побеждаю. Вампир усмехнулся, заметив, как внимательно его слушают. Было похоже, что ему редко доводилось кому-то о себе рассказывать. Рейс глотнул наконец разжёванный в кашу сухарик и поскрёб подбородок. То есть Получается тебе около двух тысяч лет? Неуверенно спросил он и, дождавшись согласного кивка, нервно хохотнул. А выглядишь всего-то на полторы, старикашка. Кто бы говорил? О, извини, это было бестактно. Да ладно, я не обижаюсь. Ты же сказал, завтра это уже пройдет. Ну, скорее всего. Скорее всего? Мне же раньше не приходилось наблюдать за собственными надкусышами. Вот и сказал на скидку. Так я твой надкусышь? У тебя есть другое, более ёмкое определение. Общий смех окончательно помог всем троим, если и не забыть о недавнем инциденте, то хотя бы сгладить неприятные воспоминания. Страхи отступили, и темнота перестала казаться такой уж непроглядной. Да что ты там пишешь постоянно? Тере не выдержал и вырвал из рук послушника его листок. Быстро пробежался глазами по составленному им списку, хмыкнул и вернул обратно. Прости, но на некоторые вопросы я не могу ответить, потому что не помню или не знаю. А на остальные просто не хочу отвечать. Лицо Киллина, расстроенно вытянулось. И вампир ухмыльнулся. Да ладно уж, пиши. Значит так: при обращении в летучую мышь моя одежда, как и человеческий образ, остается в полутени. Это как тень, но не совсем. Нечто неизведанное даже вампирами. Так что можешь не спрашивать о природе этого странного места и его особенностях. Я и сам об этом узнал от одного шамана. который давно умер. Подожди-ка, прервал его Рей, сделав большой глоток слабо шипящего сидра. Говоришь, образ и одежда остаются в этой неясной фиговине под названием полутень. И то, что находилось на тот момент в карманах тоже? При переходе в нормальную тень это ведь так же работает. А если ты что-то держишь в руках? А если кого-то Глаза Вора всё больше разгорались при виде замешательства на лице вампира. "Стой. То есть ты ни разу этого не проверял? Неужели за всю свою долгую жизнь тебе не приходили в голову подобные мысли? У нас ещё будет время для глупых вопросов". Сквозь зубы процедил Тери. "Так, следующее. Убийство летучей мыши всего лишь уничтожит одну из моих теневых оболочек?" А их много. О, воскликнул Килиан, на миг оторвавшись от торопливых заметок. Вылни ты превратился перед нами в мышь вампира, а на следующий день, когда перелетал пропасть, уже принял облик насекомоядный эптецикус. Просто невероятно какой-то наблюдательный, зевнул Рей, завинтил ополовиненную флягу и убрал в сумку. Верно, Килиан, спокойно подтвердил вампир. увлёкшись беседой и явно получая удовольствие тогда я выбирал в пользу скорости у меня в арсенале имеется ещё очень милый экземпляр потом как-нибудь продемонстрирую при случае что там дальше что ты испытываешь при голоде неожиданно для себя спросил вор отправляя в рот очередной сухарь тери долго изучающе на него глядел прежде чем ответить Когда я голоден, моя кровь будто превращается в песок, сказал он медленно, продолжая смотреть трою в глаза. А когда голоден очень сильно, то к песку примешивается битое стекло. Достаточно красочное описание. Рей Угрюма кивнул. Он вдруг вспомнил Как не мог сдержаться, чтобы не оторвать кусок от жареной курицы в таверне. Голод вызывает боль, притупляет разум. Ему тяжело сопротивляться, почти невозможно. Но Тери приходится жить так каждый день. Его голод не утолить яблоком или сухариками. Вор осознал, что начинает понимать вампира и даже сочувствовать ему. Но в образе летучей мыши это ведь легче переносится, да? Эльф, видимо, тоже отчётливо представил себе все ужасы подобного существования. Да, немного, ответил Тери, теперь задумчиво глядя в огонь. Можно охотиться на комаров или мелких животных, забыв о своей истинной природе. Если надоест, можно спать. Однажды я проспал почти сотню лет подряд, а проснувшись, с трудом вспомнил, кем я был. Не мог понять, что происходит вокруг и почему всё настолько изменилось. После подобного возвращения контролировать себя практически нереально. И тогда я, кажется, убил столько народу, что на втором десятке перестал считать. Чёрт! Твоя жизнь похожа на бесконечную мучительную пытку. Так и есть, Эрей. Ещё вопросы есть? Да, радостно откликнулся Килен, но взглянув на свой исписанный лист, тут же погрустнел. Только у меня кончилась бумага. А без этого ты не запомнишь, ухмыльнулся вор, кутаясь в покрывало чуть ли не с головой. У тебя же исключительная память, сам говорил. Раньше это было так, Но после взрыва сферы у меня в голове всё смешалось. Я уже с трудом могу отличить собственные воспоминания от других. Они помолчали немного. Тери глубоко вздохнул раз, другой, будто собираясь с духом. А потом сунул руку за пазуху и извлёк мятый листок, подозрительно похожий на те, что были у Килиана. Вот сказал он: "Держи это, но только". Ну-ка, Раймонд Ниносно вытянул руку над костром и отобрал у вампира пергамент. "Да ладно. Ты же сказал, что твоих портретов не вешь". На мгновение он замер с открытым ртом и выражением лёгкого недоумения. "О, это, хмм, даже не знаю, как сказать". Вор приблизил рисунок к глазам Потом отодвинул подальше, снова придвинул и разразился хохотом. "Отдай", рявкнул вампир, но первым до бумаги добрался эльф и через секунду тоже заливался смехом. Тери закрыл лицо ладонью. "Я не виноват, что меня рисовал другой художник. Вам-то повезло". "Да ты что", хрюкнул Рей, утирая глаза. "Это тебе повезло". По такому описанию тебя вряд ли кто-то опознает. Ох, и напугал же ты того бедолагу. Рисунок напоминал Тери только цветом волос. Узкие, как ути огнцы в глаза, были посажены слишком близко и высоко на слишком длинном лице. Нос тоже был слишком длинным, а всё остальное пространство занимал рот, точнее, зубы. Судя по всему, Выживший наёмник либо потерял разум после общения с вампиром, либо в темноте плохо разглядел нападавшего. Очень плохо. Ну ладно, с клыками, по крайней мере, не переборщили. Вор попытался сдержать очередной приступ хохота, но не смог. Да иди ты. Вампир уже и сам посмеивался в кулак. Всё, хватит на сегодня расспросов. Но у меня ещё. Нет, Килян. отрезал Тери и Эльф Сник. Оставим это на другой раз. Нам ведь наверняка ещё не один вечер придётся коротать у общего костра, так что будет время. Я и так рассказал больше, чем собирался. Давно ни с кем не разговаривал нормально, вот и увлёкся. Вам нужно поспать, а я посторожу. Конечно, вор послушно зевнул во весь рот. Зато, жёрным от меня куском энергии, можно легко не смыкать глаз целую ночь, а то и две. Увидев, как изменился в лице вампир, Рэй уже в который раз за день подумал, что однажды его не в меру острый и подвижный язык всё-таки станет причиной его безвременной и скоропостижной смерти. Устроившись под деревом недалеко от костра, вор ещё какое-то время наблюдал за Киллином, который сначала аккуратно сложил все листовки, убрал их по карманам вместе с другими своими вещами, разбросанными по периметру, а потом уже затянул на голове чепчик и тоже улегся спать, накрывшись плащом вампира целиком. Последней мыслью Рэя перед тем, как он провалился в целительный омут сна, было то, что шва на рукаве его куртки, зашитым эльфом, совсем и незаметно.